Дивный новый мир. Не заметили. Когда роботы миновали ближайшую точку и стали отдаляться, я не выдержал и вылез из ямы. Ничего. Помахал руками. То же самое. Взял камень и кинул его в кусты метрах в десяти от себя. Роботы замерли, будто прислушиваясь. Сенсор на крыше машины повернулся в нашу сторону. Закрывшись щитом, я готовился в любую секунду отпрыгнуть и контратаковать. Нихера! Роботы с полминуты постояли и продолжили путь. Что за дела?» Я спустился в окоп и нагнулся к Ане. «Ты же говорила, скрытность не помогает против тепловизоров». «Я сказала, почти не помогает», — поправила меня девушка. «За сканирование отвечают те, что на машины похожи, остальные боевики. Так вот, без скрытности в среднем тепловизор замечают человека за 600 метров, даже в 12-й скрытности — за 550». «Короче, процентов десять уменьшения, ни о чем. «А если скрытность больше двенадцати?» «Такое только после двадцать пятого уровня, может быть». Аня посмотрела на меня, как на дурачка. «Ты двенадцать попробуй нагрести, артефакты хрен достанешь. Всего пять-шесть групп на двести километров могут таким комплектом похвастаться». «Да, обделили гмильцами мир отбора артефактами, или нас, как недоразвитых, засыпали». «Точно, сорян», — я повернулся к Лехе. Похоже, остается только самим их ловить. Может, подождем чуток, а то они начнут звать друг друга. Придется до утра месяца Согласен. Ждем до двух часов. Позови, если что. Я уселся на дно окопа, открыл инвентарь и принялся изучать новые навыки. Видимо, я начал засыпать. И вроде как даже успел увидеть папу и улыбнуться ему. Но тут мы его плеча коснулись пальцы. Подъем, Сань, прошептал Леха. «Почти прямо к нам едут». «Час пятнадцать». Чуток раньше запланированного, но не критично. Состав охотников полностью совпадал с предыдущим. Только вместо «Волги» центральная машина больше напоминала «Бэху» из девяностых. Нас разделяло четыреста метров, и все зависело от того, кого заметит раньше. Нас с Лехой или девчонок над дне ямы. «Расходимся», — прошептал я, вылезая. «Ты сто метров по опушке влево, я вправо. Вперед!» Механические убийцы неумолимо приближались. Голубоватое поле ярко сияло вокруг машины. Чуть слабее у мотоциклов, у пешеходов оно было едва заметно. «Двести пятьдесят метров до ямы и чуть меньше до нас. По-прежнему полный игнор. Блин, хреново будет, если девчонок раньше спалят. С такого расстояния могут сразу накрыть навесом. Я медленно двинулся навстречу роботам». «Двести метров. Сто пятьдесят. Сто». Еще несколько шагов, и ночь прорезал звук сирены. «Что ты воешь-то так громко? У твоих все равно нет ушей!» Все пушки разом повернулись ко мне. «Каменная кожа и полный вперед!» Задача — потестить все возможные виды урона, особенностями и способностями. Грянул залп, защита легко справилась. Днем, когда меня настигли несколько пущенных гоблинами пуль... Я хотя бы чувствовал боль, а после остались быстро прошедшие синяки. Импульсы же даже не имели останавливающего эффекта. Калява! Так много врагов нам не нужно. Подсократим малость для начала. Слабым местом пешеходов, в народе Т-400, являлся большой электронный мозг в полуоткрытом черепе. Два тычка копьем и две груды металла рухнули к моим ногам. Я уклонился от несущегося ко мне мотоцикла и ударил в нужное место на аккумуляторе, заменяющем ему бензобак. Не соврали девчонки. Мощный взрыв подбросил и развратил робота. Надо запомнить на будущее. Уничтожая их вручную, чтобы не обожгло и не убило осколками, нужно всегда быть с какой-то защитой. Тем временем Леха убил третьего из четырех пешеходов, запрыгнул на машину и применил одну из своих особенностей — меч короля Артура. Если по-простому, воткнул длинное лезвие точно по центру крыши. М-да, все пошло немного не по плану, и эксперимент закончился раньше времени. Сфера концентрированной кинетической энергии радиусом полтора метра разорвала Беху на мелкие куски, один из которых попал в бензобак, проезжающему мимо мотоциклу, а другой — в голову последнему Т-400. и все?» — удивленно спросил Леха, оглядываясь по сторонам. «Сейчас подмога должна быть!» Подмога не пришла. Подкрепление не прислали. Видимо, робот не успел полностью оценить угрозу и отправить сигнал. Простояв для верности еще десять минут, мы вернулись с девчонком. Они ошарашенно переводили взгляды с Лехи на меня и обратно. «Что удивительного? Каменная кожа и чуток везения!» «Вы из Детерминанта?» — прошептала Катя. «Нет, но почему-то так решила», — уточнил я. «Они уже неделю как смогли фундаментальную гильдию сделать. Только их бойцы могут позволить себе в каждой битве свитки использовать». «А сколько всего фундаментальных вы знаете?» «Три. Детерминант, Альфа и, говорят, еще в четырехстах километрах отсюда есть русичи, но с ними контактов почти нет». «Мы не из них», — уклончиво ответил я. «А в чем сложность создания фундаментальной гильдии?» «Ну как, квест же нужно пройти», — протянула Катя. «В последний раз я на пике была две недели назад. Они как раз за пару дней до этого предприняли вторую попытку. Как и в первый раз, никто не вернулся». «Вот оно как. В последний раз я порадовался, что при распределении оказался в мире испытаний. Будете смотреть на добычу?» «Конечно!» Аня выскочила из окопа и побежала к месту недавней схватки. Катя сразу за ней. «Ты видел, сколько опыта дали?» Прошептал Леха, когда девушки убежали вперед. «Да немного вроде». «Немного для зажравшихся тридцатых уровней!» — буркнул Леха. «Да и машину я завалил. Короче, за мотик, как за пяток орков моего, двадцать шестого уровня. За машину, как за тридцать. Четыре процента опыта за десять секунд». «Неплохо, но у нас нет столько свитков так качаться. Свитки можно покупать или выменивать у нас, да и, сдается мне, магические щиты смогут блокировать первые атаки». Леха был прав. «Мы сюда и шли в надежде на возможность прокачаться, но такой скорости не могли и представить». Правда, помимо прочего, смущали слова Ани о том, что это опасные, но далеко не самые сложные противники в мире отбора, и о том, что если роботы в каком-то районе несут большие потери, туда стягиваются дополнительные, гораздо более опасные терминаторы. «От машины и мотоциклов почти ничего не осталось», — огорченно произнесла Катя, но тут же улыбнулась. «Зато все восемь автоматов Т-400 целы. Мы по два взяли, вот ваши. И запчасти вы забыли поднять». Девушка протянула Лёхе четыре маленьких зеленых, две синих и одну фиолетовую коробочку. «Катюш!» Я оглянулся и, увидев, что Аня ковыряется в остатках машины, прошептал. «Давай только без удивлений вскриков. А что это за хрень и зачем она нужна?» Девушка удержалась от скриков, но смотрела на меня, как на инопланетянина. «Да...» «Для всего?» — она растерянно теребила рука в куртке. «Там что угодно может быть, от патронов и зарядов к винтовкам, до запчастей для ремонта турелей и других механизмов. А самое главное, в каждой, в зависимости от редкости, разное количество УСПА, то есть универсального строительного порошка. Он используется для крафта любого сложного приспособления, в том числе роботов». «Ничего непонятно, но очень интересно». А, было бы тут моих человек двадцать, все, быстренько бы узнали и приступили бы к делу, или просто устроили бы суперфарм. что то такая серьезная, усмехнулся я и потрепал ее по голове. Шутка же! у СП наш все! а Облегченно выдохнула Катя и посмотрела на Леху. Ты не обращай на нее внимания! Он любит дурацкие розыгрыши в неподходящий момент. Он приобнял девушку за плечи. Три в одном, каменная стена. «Змей-искуситель и хитрая жопа. Бедная Катя. Пойдем в укрытие, обсудим, что дальше делать». До окончания ночной охоты оставалось чуть больше часа. Мимо регулярно проезжали патрули, но никто не приближался больше, чем на сто пятьдесят метров, и нас не замечали. «Пора», — решительно поднялся я. «Вас тут вряд ли заметят до утра, а после того, как мы начнем, уж точно не до вас будет. Так что давайте прощаться». «Может, еще полчасика?» — тихо спросила Катя. Она уже давно сидела, прижавшись к Лехе. «У нас дела, да, Лех?» «Да, да. Он нехотя отлип от новой подруги. Через три месяца приду, будь там, и я найду тебя!» «Буду!» — девушка потянулась к Лехе, и они принялись страстно целоваться. «Да блин!» «Всем пока, я пошел!» «Иду, иду!» «Ну и чем она лучше наших?» — спросил я, когда мы удалились на достаточное расстояние от оставленных в яме девушек. — Да, хер знает, Сань. Леха расправил плечи и потянулся. — Ну, вроде как в этот мир лучших отправили. — Высшая лига? — Ну, типа. — Ладно, час остался. Задачу помнишь? Собрать два патруля роботов и натравить их на город гоблинов. Свитки не жалеть. По максимуму набрать разных образцов оружия, босс. — Отлично. Тогда выполнять. «Ты в ту сторону, я в ту. Встречаемся у столба». «Так точно!» — Леха развернулся и скрылся во тьме. «Для тех, кто не обладает ночным зрением. Я-то его прекрасно видел. Так же, как и два приближающихся патруля охотников. Вы-то мне и нужны». Т-400 я убивал сразу. Никакой от них пользы. Ходят медленно, а стреляют так же больно, как все. «Жаль, нет донора для садиста. Свитков нам выдали много, но негоже сливать сразу все. И заряды в сфере избегания, в щите труса, тратить неохота. Но что делать?» Ведя за собой машину и мотоцикл, я быстро приближался ко второму патрулю. «Каменная кожа. Время действия — три секунды». «Раз, два. Сфера избегания. Теперь 30 секунд, я буду игнорировать любой урон. Нужно как-то давить в себе это жмотство на заряды но ну, ничего страшного. Щит труса — системный артефакт. Оставалось двенадцать зарядов из пятнадцати, а теперь... Двенадцать? Может, перепутал и было тринадцать? Да нет, десять раз смотрел и не хотел тратить. Неужели? Надо срочно проверить. Окрыленной надеждой я бросился к идущим навстречу Т-400 и активировал акустический удар. «Да, бля, да!» В мире отбора не порезали ни опыт, не ввели ограничения на использование способностей артефактов. «Ну, держитесь теперь, синекожие упыри, да и все, кто встанет у нас на пути!» Убив двух последних пешеходов, я развернулся к деревянной крепости гоблинов. Раз пошла такая пьянка, вас, маленькие вредные ушлепки, уже сегодня ждет несколько сюрпризов. В Меня давно полили с обеих сторон. Импульсы в спину не подталкивали а вот пули в грудь замедляли и причиняли дискомфорт. Все, хватит. Триста метров между машинами и защитниками на стене. Больше мне тут делать нечего. Сагрятся друг на друга хорошо. Позовут робота подмогу — еще лучше. А мне пора. Суперпрыжок. И полет. Во время предыдущего снизу был чистый Варкрафт, а сейчас Starcraft. Крепости, роботы и сотни импульсных винтовок. Не хватает чего? «Правильно! Падающий сверху ядерные боеголовки! Сегодня я за нее!» Закладываю вираж и замечаю приближающегося Леху. Вернее, сначала поливающего его огнем машины и гоблинов, а потом уж вычисляю, где он сам. «Мой друг — первая точка отсчета. Вторая — зона мирных. Пусть, как таковых, детей в этом мире нет, но есть подростки и женщины. Их мы не бьем. Значит, падать надо примерно сюда». Взмываю вверх, переобуваюсь, кастую каменную кожу и растопчу. Волна раскидывает тела и выламывает десятиметровый кусок деревянной ограды. «Добро пожаловать, товарищи роботы!» Бегу к пику и собираю с убитых и раненых гоблинов оружие. «Блин, а всего 10 секунд назад здесь стояли какие-то постройки! Хрен с ним! Раз их теперь тут нет, значит, качество было не фонтан!» Через полминуты вижу Леху. «Пора и честь знать!» разворачиваясь от столба и плотно затыкая уши. Крик баньши. Поднятая до шести из десяти невосприимчивость к боли помогает быстро прийти в себя. Опыт, конечно, не лишний, но главная задача — показать гоблинам, что жить я им на этом месте не будет. Его я, как глава защитников, выбрал для нашей базы в мире отбора. «Леха уже ждет меня у столба, и мы, взявшись за руки, касаемся «желтого свечения».» «Нам позарез нужны еще люди, способные дублировать навыки», — подвел итог нашему с Лехой рассказу Петя. «Да, а еще надо выбрать самых высокоуровневых, перспективных из наших, и всех пленных, раненых и тому подобных отдавать им. По-любому, за два-три месяца пару человек можно нормально прокачать. Лучше всего четверку такую набрать, чтобы на средние испытания тоже вместе ходили. Будут давать серьезных соперников и, соответственно, опыта больше». «Да...» Кивнул я и оглядел членов малого совета. Ну что, пробуем? Давай! Специально для теста мы собрались в подвальном этаже одного из складов. Красота какая! Охренеть! Да глянуть! Мы с Лехой вытаскивали из рюкзаков трофеи из мира отбора. Ну что, какие ставки? спросил Леха, прикладывая импульсную винтовку к плечу. Как всегда, 50 на 50. Света, дай щиты на всякий, мало ли, срикошетят!» «Ну, с Богом!» Леха сделал шаг вперед и прицелился в спинку стула в противоположном конце помещения. «Огонь!» — скомандовал я. Последовала пауза, а потом слабый треск разряда, и склад осветила яркая вспышка. Стул разнесло в щепки. «Добро пожаловать в дивный новый мир!» — радостно произнес я и прижал к себе стоящих рядом друзей. «Конец пятой части». Świetna, to ja nie